Заместитель Тихонова Пасок, финансовый аферист Тарасов, был более конкретен, цитата, «Возможно, это наша последняя встреча. Если мы сегодня не предпримем активных действий, через три месяца большинство из нас будет в тюрьмах или в эмиграции. Нам нужна политическая защита. Методов борьбы, к сожалению, у нас не так много. Ни забастовки, ни неуплата налогов нам не подходят. Все это будет работать только против нас». Одно из немногих наших средств – это способность платить. И мы должны платить деньгами сегодня, чтобы не расплачиваться жизнью и свободой завтра. Вряд ли мы способны создать свою политическую партию, которая защитила бы наши интересы в парламенте. Поэтому я прошу вас поддержать межрегиональную депутатскую группу, которая пытается объединить вокруг себя все левые прогрессивные силы страны. Нас – 4,5 миллиона человек. И я призываю каждого кооператора и каждый кооператив подумать и перечислить какую-нибудь сумму на счет межрегиональной депутатской группы для создания новой оппозиционной партии. Конец цитаты. Опираясь на поддержку космополитического большинства в Политбюро, используя огромные материальные возможности западных спецслужб и преступных спонсоров внутри страны, демократическая Россия фактически монополизировала средства массовой информации в стране. На полтора миллиона общего тиража русских патриотических периодических изданий выходило 60 миллионов, не считая моря неформальной газетно-журнальной прессы. Тиража космополитических антирусских изданий, обманывавших русский народ, оскорблявших его национальное достоинство. В борьбе за власть над русским народом демократическая Россия использовала все самые низкие и преступные методы – ложь. Клевету, шантаж, обман, провокации. Чтобы дискредитировать своих противников в глазах избирателей, сторонники космополитических сил распространяли нелепые, оскорбительные слухи. Без указания типографии печатали клеветнические листовки. Некоторых русских кандидатов пытались запугать физически бандиты, нанятые сторонниками демократической России. Борьба с патриотическим движением приобрела хулиганские формы. Осенью 1989 года особняк, который занимал патриотический журнал «Наш Современник», был разрисован шестиконечными звездами и грубо намалеванными надписями «Россия – Родина свиней», «Белов – мертвец», «Скоро все вы подохнете с голода». Антирусские силы организовывали провокацию за провокацией, стремясь дискредитировать русское движение. Постоянному преследованию со стороны космополитов и еврейских националистов подвергается Екатеринбургское общество русской культуры «Отечество», председатель, журналист Липатников. Провокаторы обвиняют общество в антисемитизме за то, что оно распространяло материалы о кровавых преступлениях Якова Свердлова и требовало возвращения столицы Урала исторического названия – Екатеринбург. 19 января 1990 года Литературное объединение малого народа «Апрель» организует националистическую провокацию против русских патриотов. Руководители этого объединения, в частности известные русофобы Евтушенко, Черниченко, пригласили на свое заседание, проводившееся обычно за закрытыми дверями, в Центральном доме литераторов несколько представителей одного из патриотических клубов Москвы, реакцию которых на подобное сборище было легко прогнозировать. Простые русские парни, возмущенные наглыми выпадами апрелевцев по адресу русского народа, естественно, возмутились и наговорили немало резкостей организаторам сборища, которые только этого и ждали. Хорошая подготовка акции наводила на мысль о том, что она была спланирована заранее под руководством сотрудников западных спецслужб, набивших руку на организации подобных провокаций. Буквально на следующий день в большинстве средств массовой информации в СССР и за рубежом начинается оголтелая кампания по дискредитации русского патриотического движения, а незначительный инцидент в Центральном Доме Литератора представляется как еврейский погром. Провокаторы из апреля требуют привлечения к суду и сурового приговора всем русским патриотам. Был схвачен и брошен в тюрьму один из гостей апреля простой русский рабочий Смирнов осташвили Космополитические средства массовой информации создают из этого дела жупел русского патриотического движения, как якобы опасного и преступного. К организации судебного процесса привлекаются опытные юристы-фальсификаторы, в частности Макаров, впоследствии разоблаченный в клевете с использованием фальшивых документов. Организаторы антирусской провокации призывают посадить на скамью подсудимых членов многих русских патриотических организаций, заодно и руководство Союза писателей России, и прежде всего Распутина, Белова, Бондарева. Одновременно преследованию подвергаются и другие патриоты – Романенко в Ленинграде, Липатников в Свердловске, Бравко в Москве. В Верховном Совете СССР два представителя межрегиональной группы «Гельман» и гинзбург настаивают на разработке и принятии законодательного акта об антисемитизме, предусматривающего чуть ли не введение особых трибуналов. Космополитические деятели, перебрав весь возможный запас унизительных обвинений по адресу русских, дошли до того, что стали обвинять народ, спасший мир от фашизма, в фашизме. Русские люди именовались в космополитической прессе фашистами и расистами, или же сугубо биологическим презрением детьми Шарикова, то есть происходящими от псов. Это напоминало гитлеровскую пропагандистскую терминологию относительно русских, низшей славянской расы. Регулярному российскому поношению подвергалось все историческое прошлое России, дореволюционное и послереволюционное. Россия – тысячелетняя раба. Немая реторта рабства, крепостная душа русской души, что может дать миру тысячелетняя раба. Эти клеветнические клише относительно России и русского народа, в которых отрицался не только факт, но сама возможность позитивного вклада России в мировую историю и культуру, определяли собою отношение центральной периодической печати и центрального телевидения к великому героическому народу-труженику, взявшему когда-то на свои плечи беспримерную тяжесть созидания многонационального государства. Русский характер исторически выродился. Реанимировать его – значить вновь обрекать страну на отставание, которое может стать хроническим. Вот типичное отношение к русским и русскому характеру в космополитической прессе. Само существование русского характера, русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике. Русский народ объявлялся лишним, глубоко нежелательным народом. Этот народ с искаженным национальным самосознанием заключали о русских политические деятели и журналисты из демократической России. Желая расчленить Россию, упразднить это геополитическое понятие, они называли ее страной, населенной призраками, русскую культуру накраденной, тысячелетнюю российскую государственность утопией. Как отмечали русские писатели в открытом письме в Верховный Совет СССР, стремление вывести русских за рамки Homo sapiens приобрело в официальной прессе форму расизма клинического, маниакального, которому нет аналогий, пожалуй, среди всех прежних скрижалей оголтелого человеконенавистничества. Да, да, все русские – люди-шизофреники. Одна их половина – садист, жаждущий власти неограниченной, другая – мазохист жаждущий побоев и цепей. Подобная типология русских тиражировалась московскими гуманистами в прессе союзных республик для мобилизации всех народов страны, в том числе и славянских, против братского русского народа. Русофобия в средствах массовой информации СССР догнала и перегнала зарубежную антирусскую пропаганду. Дискриминированный в реальных гражданских правах, ошельмованный как раб, как фантом или призрак, Русский человек в то же время сплошь и рядом нарекался великодержавным шовинистом, угрожающим другим нациям и народам. Для этого лживо, глумливо переписывалась история России так, что защита Отечества, святая героика русского патриотического чувства, трактовалась как генеральная агрессивность, самодавлеющий милитаризм. А с кем только не воевала, сокрушается на счет России член Политбюро ЦК КПСС, агент влияния США Яковлев в литературной газете. И все это в памяти. Все это формирует сознание, остается в генофонде. Психологически наследие отягчающее. Активисты демократической России нагнетают в стране атмосферу страха перед якобы грядущим насилием по отношению к евреям. Распускаются лживые слухи о еврейских погромах. В центральных и районных газетах тиражируется ложь, сочиненная космополитами о погроме, учиненном в Центральном доме литераторов боевиками общества память, о прямой связи этого погрома с выступлениями писателей России на своем шестом пленуме, о готовящемся всесоюзном еврейском погроме. В телепередаче «Взгляд» были продемонстрированы и соответствующим образом откомментированы звука и видеозапись скандала в Центральном доме литератора. Причем идеологами погрома назывались журнал «Наш современник» и другие русские патриотические органы печати. А в телепередаче «До и после полуночи» трибуна была предоставлена руководителям Демократической России Мурашову и Щекочихину, поведавшим миллионам зрителей об опасности грядущих еврейских погромов и призывавшим привлечь к уголовной ответственности русских патриотов. В том же тоне высказывался в программе «Время» и еще один космополитический деятель – Боровик, призвавший привлекать к судебной ответственности погромщиков и их вдохновителей из числа русских писателей. Маированная пропагандистская атака ну русское патриотическое движение, осуществлявшаяся почти всеми средствами массовой информации в стране, дестабилизировала положение в обществе и создала все условия для захвата власти в стране космополитическими силами. Ожидая своей победы на выборах, межрегиональная депутатская группа и демократическая россия подготавливают план немедленного захвата власти, По данным, которым в то время располагали МВД и Госплан СССР, на вторую половину марта 1990 года намечалось осуществить передачу всей власти представителям демократической России и связанным с ней организациям на местах. В основу полагался положительный для демократической России исход выборов. Методом передачи власти предлагалось избрать технику массовых беспорядков и митингов, как это было в Праге, Будапеште, Берлине, Бухаресте. С целью избежать противостояния со стороны государства под предлогом ликвидации конфликтов в Закавказье из Москвы выводились наиболее боеспособные и преданные войска – части КГБ и МВД. Тактическое и политическое руководство операциями возлагалось на Яковлева, Обалкина, Примакова, Ельцина. Для осуществления операций и смягчения ее последствий вокруг Москвы задерживались сотни вагонов с дефицитными и другими товарами, которые предполагалось срочно передать в торговую сеть после захвата власти. В начале 1990 года осуществляется пикетирование всех разгрузочных станций, чтобы поддержать недовольство населения и подготовить его к захвату власти демократической России. Однако после оглашения итогов выборов ничего этого не понадобилось. Победа космополитических сил была очень внушительна. Власть сама падала к их ногам.